132. -й. Гуру. Зачем загромождаться обломками прошлого и доказательствами того, что неопровержимо для чуткого сердца? Все эти доказательства были нужны и нужны теперь для невежд, почитающих не дух, но букву Писаний и готовых перегрызть горло каждому инакомыслящему и несогласному с условными, застывшими, а часто и ошибочными догмами, омертвевших религий. Наш путь к свету. Мы идем без багажа законченных времен. Правильно считает, что ваш путь пролегает в стороне от протаренных дорог.